«Пожалуй, это все-таки хорошо. Хотя и получилось, что рату я сдал металлолом ни за что, но это не проблема. По сути, можно считать взносом за возможность дальнейшего обмена с ним, так что я все равно в плюсе. Из-за неизвестности и, больше того, непредсказуемости свойств моих трофеев, они интересуют только алхимиков-энтузиастов. И хотя таких достаточно много, так что спрос уверенный, цены все же остаются умеренными». Правда, неизвестно, сколько металлолома затребует кузнец за тот же ножик для Кэти, но пока что содрал вполне умеренно. Как минимум попробовать точно нужно, оно того стоит. В любом случае, все снова свелось к тому, что нужно гриндить и фармить. Гр, Я так в корейца превращусь. Впрочем, прежде чем заняться этим, нужно кое-что еще сделать. И нет, я не оттягиваю неизбежное. Так, дамы... «У вас всех есть свои дела, но кто-то хочет участвовать в турнире». Кэти немедленно подняла руку, Снегурка кивнула. Естественно, фыркнула с фену. «В прошлый раз я пропустила, упускать и этот не стану». Я кивнул. Со слов змея я ожидал, что это мероприятие пройдет раньше, но, похоже, сделать подарок с фену на условный день рождения успею-таки. Это хорошо. Остальным дамам тоже поищу что-нибудь для усиления, ну и посмотрю, что может предложить Рату. «О, и еще кое-что можно сделать». Однако прежде чем я сообщил о возвращении домой, Снегурка подняла руку. «Я присмотрела кое-что, что может тебе пригодиться», — сообщила она и продемонстрировала мне экран своего Смарта с отображенным на нем досье какого-то алхимика. «Специалист по материаловедению. Хм, надо же, мы с Натой подумали об одном и том же, но она, ожидаемо, уже добралась до конкретного результата, в отличие от меня». «Мои веревки прошли алхимическую обработку, но весьма поверхностную. Возможности улучшения остаются широкими. Нужен только специалист. Пока что мне хватало имеющегося, но, пожалуй, пора уже озаботиться очередным обновлением снаряжения. Не только Экспа, залог крутизны». Я кивнул. «Благодарю. Как раз сам хотел искать мастера, так что идеально вовремя». «Нато реально сокровище. Но говорить это вслух я все-таки не стал». Как и с подарками, комплименты все-таки лучше делать наедине. Пусть даже мои дамы особо этим и не заморачиваются. В общем, я вернул всех по домам, а сам хнык-хнык занялся охотой. Хорошо хоть Монок с прокачкой интуиции получил еще ранг. Моего терпения хватило почти на сутки». Вообще-то, сейчас я уже могу обеспечивать себе относительно безопасное место для ночевки наизнанке с помощью барьеров, но все-таки выспаться вернулся на базу. Тем более, стоит попытаться приготовить что-то с бонусом к удаче и добыче. Однако у меня появилась еще одна идея, как можно с долей удачи обзавестись мощными способностями. А что если попробовать вырезать фигурки сильных персонажей книг, игр не в том же духе? Хм... А это может быть интересно. Я взялся за работу. Первым был сильнейший супергерой в истории. Не супермен, разумеется, настоящий сильнейший. Его, к слову, и вырезать относительно несложно. Не нужно заморачиваться с волосами или маской. Насыщение 0 из 3000 открывает навык «Запретная сила» «Слом лимитера». Описание «Не делай этого». Я осторожно отложил фигурку в сторону следующей попыткой был маг один из сильнейших магов мира известный под прозвищем мастер тысячи по одной из версий якобы за владение тысяч заклинаний хотя на деле он освоил где-то с десяток хорошо вышел ну изучим насыщение 0 из 100 открывает навык менеджмент гарема ранг 1 на вас массово липнут женщины, но вы понятия не имеете что с ними делать максимальный размер гарема 1000. Ладно, третья попытка. Прекрасная, по ее мнению, и талантливая. Факт. Волшебница, носящая среди прочих прозвища «грабительница бандитов» и «драконова пугала». Насыщение 0 из 150 открывает заклинание гегаслеев владыка кошмаров». Описание «Сила Влад». Текст описания вдруг пошел помехами, а затем внезапно изменился на «Ты чего хотел, смертный?» «Нет-нет, прошу прощения за беспокойство», – поспешно произнес я, дерганным движением закрывая панель. Бр, Это начинает меня пугать. Ладно, последняя попытка. На этот раз должно быть безопасно. Я вырезал себя. Не, ну а что? Я тоже маг и довольно неплохой. Вот, готово. Изучение. Насыщение 0 и 100». Открывает способность, восклицательный знак, обратный слэш, сабочка-кавычки, номер, точка за проценты. Внезапно что-то пискнуло, и цвет панели сменился на синий. Критическая ошибка. Пожалуйста, перезапустите систему и свяжитесь с администратором. Уф. Кошмар, блин. Или нет. Этот сон выглядел чрезвычайно реалистичным. Я практически все еще ощущал в руках нож для резьбы. Статус. Изучение. Уф все работает. Но сейчас я был как никогда близок к панике. Без своей системы я, боюсь, не просто потеряю все, чего достиг, а в кратчайшие сроки стану трупом. Недоброжелатели-то у меня накопились. Я несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Уже не усну, так что стоит встать и заняться чем-нибудь. Фигурки повырезать». Угу. Я передернул плечами. Легкий завтрак, и я снова готов к труду и обороне. Хм, интересно, а что дал бы тот самый знак ГТО на груди у него? Пройтись по рынкам и комиссионкам, что ли? Идея не самая плохая, но времени потребует очень много. Нужно же каждый предмет отдельно изучать. Хм, ну, потом посмотрю. Сейчас попытаюсь пофармить металлом, и, наверное, в процессе подниму добычу или удачу. Или то и другое. «Работайте, негры, солнце еще высоко!» В моем случае роль негров выполнял Урфин, а роль солнца – книги на ноуте. Устраиваюсь в произвольном участке изнанки, активирую манок, достаю голема из инвентаря и предоставляю ему крошить подбегающих на достаточное расстояние теней. Ну а потом подбираю лут, если он есть, и двигаюсь дальше. Красота! Давно надо было об этом подумать. Правда, едва не случился конфуз, когда одна из теней принялась обстреливать меня извне заданной Урфину зоны. Я даже не заметил этого, увлекшись книгой на смерти, а вот барьер мой потихоньку убывал. И смех, и грех. Я так ничего и не заметил, пока эта хрень с пистолетами вместо кистей рук не снесла мне по единичке урона весь барьер. В соседних мирах это могло бы быть опасно, но, к счастью, на нашей земле тени очень слабые». Ну, несмотря на этот инцидент, прогресс шел. Металла выпадало ожидаемо мало, но он тоже был. Плюс новый подход не был таким невыносимо нудным. Лишь бы был достаточный запас хороших книг или фильмов. Автоматизация почти что. Эссенции с одиночных теней доставалось не так много, как хотелось бы, но сосуды понемногу заполнялись, вновь поднимая больной вопрос. Что, блин, прокачивать? Нужно все как можно больше, и еще вчера вроде и логично, но конкретно сейчас нужны удача и добыча, да и в дальнейшем будет пользительно, но остальное это тоже крайне нужно, а эссенции на все не хватает настоящая мука выбора в моем случае хроническая и все же я поставил на удачу блин удача величайшая из сил она может помочь в любой ситуации с чем угодно, хотя я и не уверен как именно она у меня работает правда она мало для чего из навыков нужна но полезна сама по себе. Забавно, в играх никогда я ее не стремился прокачивать. Уже со следующей тени после повышения стата выпал предмет, сразу перекрывший мои результаты по металлу за неделю, а то и больше. Гиря. 12-килограммовая, судя по клейму. К слову, давала навык тяжелая атлетика. По идее, этого кузнецу должно хватить с лихвой. Но лучше пофармлю еще немного. Идет-то хорошо. Естественно, повторно такого улова не было, но, к примеру, пожеванная половина кочерги – это тоже неплохо, плюс несколько железных зубов, хотя сколько у них веса и объема. Еще попалась рукоятка от ножа, но в ней не было лезвия. В итоге я решил остановиться, когда сосуды снова оказались близки к заполнению. Ну вот, навещу рату и загляну на какую-нибудь барахолку. Если попадется что-то действительно интересное, сразу можно будет взять. Мне еще к турниру готовиться и клан готовить. О, вспомнил еще кое-что, что необходимо поднять. У меня же осталось несколько альтивских доспехов. Кстати, нужно сдать по экземпляру альтивских трофеев Куа для изучения. В итоге большую часть свежезаработанной эссенции я слил в доспех и снова взялся за гринт. Такое впечатление, что теней становится все меньше. Надеюсь, кажется? Не кажется. Проклятых полуфабрикатов Экспы действительно стало меньше. Пришлось добрых два часа искать еще одну. В итоге я решил, что на этом все-таки стоит закончить. Потом слева попробую поохотиться. Телефона мне Рата не дал, так что пришлось снова прийти к его дому и позвонить в дверь. Видимо, домохозяйка в этот раз была предупреждена, поскольку меня впустили сразу. Хотя подождать хозяина все равно пришлось, и даже дольше, чем в прошлый раз, но сейчас в домашних условиях и с пирожками. Вкусные, к слову, с мясной начинкой и с сыром. Когда хозяин наконец пожаловал, я обсуждал с хозяйкой готовку. Чтобы убедить недоверчивую немку, что я умею готовить, пришлось поделиться с ней собственными пирожками. В итоге она расщедрилась на пару рецептов. «Дома попробую приготовить» похоже мне стоит начать подыскивать еще одну домохозяйку на всякий случай прервал обсуждение пирожков голос хозяина я немедленно обернулся не беспокойтесь я не собираюсь переманивать мне достаточно рецепта металл на тряпке у стола я вижу отозвался кузнец ощупывая гирю м в его руке появился напильник м? под черной краской и ржавчиной блеснуло золото «Это не золото», — сообщил Рато, — «похоже на какой-то сплав». «Ну да», — изучение так и писало, — «гиря из загадочного сплава, похожего на золото». Тем временем кузнец без видимых усилий, оценивающий, взвесил гирю в руке, кивнул. «Пойдет. А вот с моей стороны». Он вытащил из широкого кармана своего клетчатого жилета катушку и положил ее на стол. Хм. Цепочка примерно той же толщины, что и Тахна. Чуть тоньше, пожалуй. На вид стальная, но с голубоватым отливом. Последнее звено заканчивалось утолщением, металлическим цилиндром размером примерно с мой средний палец. Изучение. Цепь памяти Рато. Экспериментальное творение полубога Рато, изучавшего эффект памяти металла. Открывает заклинание изменения формы. «Я когда-то прочитал статью о памяти материала, и меня заинтересовала концепция», — сообщил кузнец. С помощью магии ее можно развить в нечто намного большее, но это не совсем то, что мне интересно. Так что в итоге я ограничился концептом, но вам это может пригодиться. Цепь – просто один из моих сверхпрочных сплавов, малый вес и очень высокая прочность. Но никаких чар. В полтора раза длиннее вашего пояса, вдвое легче, примерно в пять раз прочнее. Что до наконечника, это как раз металл с памятью. В настоящий момент он помнит пять форм. Базовая, цилиндр, он кивнул в сторону наконечника. Крюк, гарпун, меч и щит. И как их менять, осведомился я. Голосом? Я использовал немецкий язык, но самолетом амулетом понимания будет работать любой. Дух какой-то прикреплен, что ли? Хозяин отрицательно мотнул головой. Нет, никаких духов, это просто память. У меня такое впечатление, что надо мной смеются. И все-таки Рато говорил правду, как минимум частично. Эта хреновина реально реагировала на голосовые команды, причем только от хозяина. Скорее всего, там все-таки есть дух, но я не возражал. Даже если его приложат какой-нибудь антимагией, просто наконечник потеряет способность к трансформации. А в целом цепь действительно была значительно лучше моего тросика, и, по заверению кузнеца, скорее металлурга, оставалась возможность наложения чар. Она и впрямь весила заметно меньше, и если про прочность мастер сказал правду, а я не вижу, зачем ему врать, тем более если рассчитывает на новые поставки металла, то это определенно отличный обмен. Формы наконечника меня тоже вполне устраивали. Рато предложил сразу изменить их, если мне нужно что-то другое, но идей получше у меня все равно не было. «Штука эта оказалась хороша», «Я уже использовал нож на веревке, но это было не очень удобно. Плюс нужно время, чтобы ухватить его. А тут все уже есть, да и лезвие куда лучше, чем у доступных мне ножей. Сравнить можно разве что с куалуной». К слову, этот меч, на мой взгляд, больше походил на тонкий, вытянутый наконечник копья, ромбического сечения, в лучшем случае кинжал. Рато, однако, заверил, что это именно лезвие меча, какой-то редкой разновидности». Ну, ему виднее, а произнести «меч» быстрее, чем «кинжал» или «копье» на русском языке, по крайней мере. Остальные командные слова тоже были удобно короткими. Ну, кроме «гарпун» разве что, но я сомневался, что стану пользоваться им в бою, так что это и не важно. «Щит» оказался скорее чашей, чем «щитом». Небольшой, к сожалению. «Все-таки металла в наконечнике немного, а добавлять больше, слишком утяжелять. Ну, полагаю, с достаточным навыком и такой щит будет полезен. Тем более, что, по словам Рато, он уже способен выдерживать винтовочную пулю, а можно еще и зачаровать. В общем, я был доволен. А вот Тахна, похоже, нет. Еще при первом появлении цепи Рато на столе я ощутил, как она слегка сдавила меня». Затем, когда я заменил тросик новым приобретением, живая цепь потыкала неживую концом, и я ощутил по связи отголоски некой подозрительности. А еще Тахна так обмотала мне грудь и живот, что несколько раз пришлось указывать ей ослабить хватку, да и вообще сидеть посвободнее. Вообще она, кажется, подозревала новенькую в покушении на ее место и следила за ней. Ну, небольшие сложности вполне решаемы. Кстати, наличие духа все-таки нужно проверить, он же и шпионить может, например. А сейчас все-таки стоит навестить какую-нибудь барахолку. Скорее всего, если еще поднять автокарту, по ней можно будет искать что угодно, но пока что пришлось воспользоваться интернетом. Крупная барахолка, находящаяся для меня достаточно близко и работающая в это время, Китайскую я отбросил, все-таки технически вражеская территория. Не думаю, что может быть действительно опасно или вызвать какой-то инцидент, но все-таки не стоит. В итоге пришлось идти чуть дальше. Зато на родине. В этот раз меня занесло в Екатеринбург. Впрочем, я уже отмечал, что с путешествиями через Изнамку названия городов имеют мало значения. Сейчас для меня намного важнее, под чьим влиянием находится этот регион – и в данном случае это был домен нашего альянса. Рынок был, в общем-то, небольшой, и меня это устраивало. На большом, конечно, больше шансов найти что-то полезное, но и нужно больше времени на поиски. Ну что же, приступим к поиску полезных навыков. Я ожидал, что придется потратить пару часов, чтобы найти что-то приемлемое, если оно вообще попадется. Однако удача улыбнулась довольно быстро. Все-таки потраченная на нее эссенция окупается, полагаю хотя в данном случае я едва не упустил полезную вещь. Какая-то старушка продавала набор значков в коробке. Старые, советских еще времен, их там было по меньшей мере пара десятков, и я в первый момент хотел пропустить, слишком уж много, чтобы все произучать. Но все же решил не отлынивать и не прогадал. Значок пожарника не только давал сопротивляемость огню, но в нем уже имелась единичка эссенции. Защитные пассивки – это всегда хорошо, тем более, что огонь – самая популярная для использования силы в боевой магии. Хотя я вообще-то с ним сталкиваюсь редко, но если в турнире будет участвовать сам огненный змей, ну, не зря же у него такое прозвище. Хотя второго ранга против этого монстра явно будет недостаточно» но всяко лучше, чем первый. Занятно, к слову, пионерские и октябрятские значки поднимали дух. К сожалению, после первого успеха пошло не очень. Попадались относительно полезные навыки, но полезные не настолько, чтобы отдавать им приоритет перед, скажем, прокачкой наследий. Как и ожидалось, обычные предметы даже с историей предлагали в основном обычные навыки. Дизайн, креативность, харизма, опять же. Единоборство были. Но я ближний бой все равно не веду, только на средней дистанции. Пение, игра на фортепиано, игра на скрипке. Соблазнение, надо же, взять что ли. Скорее по приколу. Мне это не нужно на самом деле. Форсированный допрос. Второй раз попадается. О, а вот это интересно. Яды. Навык брать не буду, пока что, по крайней мере. Но ступку приобрету. Может пригодиться. Наблюдательность. Тоже довольно полезно, но не настолько, чтобы тратить эссенцию. «Кстати...» Я осторожно огляделся. Такое чувство, что за мной кто-то следит. И кажется, уже какое-то время. Мини-карта красных точек не показывает, и вообще, скорее всего, просто кажется, но как-то напрягает. В следующие 15 минут ощущение не только не пропало, но скорее даже усилилось. «Куалона, Тахна, следите за окрестностями. У меня такое чувство, что за мной следят». У меня тоже, — согласилась меч, — пытаюсь найти. С Кэти было бы намного проще. В ее голосе определенно было неодобрение. «Не думаю, что мне нужно всюду таскаться с охраной», — заметил я, «а персонала в клане и так не хватает». Ощущение слежки сохранялось, но наблюдатель никак себя не проявлял, и Куалона, несмотря на большой опыт в таких вещах, тоже не могла ничего найти. В конце концов... Мы сошлись во мнении, что это, скорее всего, какой-то случайный одаренный почуял магию и заинтересовался, однако выйти на контакт опасается. Я, правда, не замечал людей с полоской маны, но даже у одаренных со способностью ощущать ману ее может и не быть. Завербовать мага могло бы быть и неплохо, но я не был уверен, что неизвестный человек с неизвестными способностями стоит возни. Да и как его сейчас выловить, тоже непонятно». «Ну и ладно, обойдусь без кота в мешке». Второго. Проходя по рынку, я все продолжал прислушиваться к себе и, кажется, начал примерно ощущать, с какого направления ощущается внимание неизвестного. Возможно, все-таки стоило взять наблюдательность, но тут, что удастся найти смотрящего, что нет, не вижу большой разницы, а эссенция нужна для другого». Это не означало, что я не пытался найти источник взгляда, но занимался этим скорее как, не знаю, упражнением на будущее. К слову, специалист по контршпионажу в клане тоже пригодился бы. Много кто пригодились бы. Обошел вроде бы весь рынок, но так и не нашел ни действительно полезных навыков, ни наблюдателя, причем вроде уже и направление ощущаю, но смотрю туда, никого подозрительного не вижу, повторяющихся имен нет. Возле выхода с рынка ощущение взгляда в спину стало особенно интенсивным. Чувство опасности не реагировало, но я все равно рефлекторно обернулся. Было такое ощущение, словно кто-то подошел и вот-вот похлопает по плечу. Никого. «Да что такое-то?» Я бы решил, что это на меня мнительность напала. Но Куалуна-то тоже что-то чувствовала, так что резоннее списать на прокачанную интуицию... «Но, блин, раздражает, когда что-то чувствуешь, а найти не можешь Хм. «М?» «Что-то странное». Я снова всмотрелся в направление, откуда ощущал взгляд, пытаясь понять, что царапнуло взгляд. «Под прилавком слева», — сообщила Куалона, Я перевел взгляд в указанное место. Хм. «У прилавка, выставляющего на продажу рулоны ткани, прикрытый сверху выступом прилавка, на земле стоял подстаканник». Не грязный и не исцарапанный, и вдобавок на вид не латунный, а серебряный. Изучение. Старинный серебряный подстаканник содержит мелкого духа предмета. Эммм, только не говорите, что это он за мной следил. Бред какой-то. Не мог же он бегать за мной по всему рынку. Или мог. Если способен на передвижение, то после того, как попал под действие ауры, и вполне мог увязаться следом. «Я тоже так думаю», — согласилась Куалона с переданными ей мыслями. «Стоит его прибрать, наверное». «Стоило бы вернуть хозяину, но как найти-то? Да и вообще, это все могут быть предположения на пустом месте. Но, блин, подстаканник», — я покачал головой. «Ладно, для начала проверю кое-что». Еще раз осмотревшись и убедившись, что полоски маны ни у кого поблизости нет, я подошел к прилавку с тканями... На ходу, активируя список барьеров, накрываю куполом, ощущение слежки немедленно исчезло. «Все-таки он, надо же!» — заметил я. Куалона прислала ощущение согласия. «Ну, тут можно было попробовать купить предмет у продавщицы тканей. Она наверняка подыграла бы, но как-то это неправильно. Хотя, конечно, тырить чужую вещь как минимум не лучше, но от хозяина-то он сам сбежал». Если удастся выяснить, кто хозяин, я даже верну. Возможно, тогда и куплю. Успокоив свою совесть такими мыслями, я снова активировал барьер. Цилиндр изолирующего барьера, имитирующего невидимость, но в отличие от нормальной невидимости неподвижного и без якорей недолговечного. Мне, впрочем, достаточно пары секунд. Подхватить веревкой подстаканник, сунуть в карман и туда же руку, чтобы не удивлять внезапно вздувшимся карманом. «Ну вот, теперь наизнанку, и попытаться допросить это странное приобретение. Стахный же связь помогла?» К сожалению, толку от этой попытки не было. Судя по всему, дух в этом предмете был неразумным. На уровне собаки или кошки примерно. Связь передавала только ощущение довольства. Прямо погладить захотелось. «Беспонтово», — подытожил я вслух. Куалона согласно качнулась. «Но раз уж подобрал, и хозяина найти затруднительно». Оставлю себе. Пусть живет зверушка. Я даже не успел отойти от рынка, как на смартфон пришло сообщение от Снегурки. Крыша назначила встречу. Без подробностей. Она не доверяет связи. Правильно делает, в принципе. Я набрал ответ. Сообщи Альянсу, чтобы потом не было непонимания. Встречусь с Натой, выясню подробности и, видимо, сразу на эту разборку. Ну, только еще захвачу поддержку для солидности. Китайцы предложили встретиться прямо в городе, на моей территории. Не уверен, какой за этим подтекст. Намекают, что конфликтовать не намерены. А может, наоборот, хрен их знает. Мало того, что полубандиты, так еще и китайцы. Попробую их понять. С собой взял Кэти и Сфено. Последнее прекрасно подойдет, если потребуется просто продемонстрировать превосходство физической силы без собственного насилия. Была еще мысль позвать кого-то из оборотней, но в итоге решил не беспокоить, да и не опускать собственный авторитет. Опыта Куалоны должно быть достаточно. Встреча была назначена ожидаемо в кафе. Ну, не такой уж большой выбор мест, где можно встретиться и поговорить. Если точно, китайцы предложили любое место на вашей территории на ваш выбор, а уже Снегурка подобрала конкретное. Время тоже на наш выбор. Или они уже устроились поблизости, а то и в самом городе, или имеют своего проводника. И то, и другое возможно. Все-таки это маги, а не просто китайская мафия. Не уверен, сколько между ними разницы. Мы прибыли на место немного раньше назначенного времени. Сфена двинулась со мной в кафе, Кэти осталась снаружи, присматривать и прикрывать. У меня нет опыта, так что предосторожности не помешают. Пусть даже такие простые и прямолинейные. Китайцы появились точно в назначенное время, причем приехали на такси. Типа мы тут скромные посторонние люди, без всяких организованных структур. Угу, угу. Ну, согласно волкам, сильно укорениться лисы действительно не успели, но полностью уверен, что машину старшим товарищам вполне могли бы предоставить. Двое, оба маги. По мане слабенькие, не дотягивают до десятки, но это не значит, что они не могут быть опасны. Как я убедился на том же мини-турнире во время съезда, способности одаренных, не использующих ману, кстати, вообще непонятно, как они работают, могут быть опаснее классической магии. Не говоря уж об артефактах, а у китайцев, по всеобщему мнению, заначено много занятных вещичек. Вспомнить хотя бы тот же амулет Феникса с автовоскрешалкой. Жао Шинхай и Лян Син оба прикрыты типовыми иллюзиями под «европейца», К слову, магия иллюзий оказалась куда сложнее, чем я представлял. Прикинуться каким-то конкретным человеком довольно сложно. То-то магии и не правят миром. Собственно, зная, на что обращать внимание, иллюзию можно легко распознать, как правило. Привлекать внимание не понадобилось. В отличие от гостей, я не был под иллюзией, так что меня явно узнали в лицо. Не уверен, хорошо это или плохо – В принципе, если бы я был под иллюзией, в данном случае меня опознали бы по самому факту ее наличия. Вряд ли в нужном месте в нужное время окажется некий посторонний маг. Я указал на стулья, китайцы, поклонившись, сели. Барьер приватности я поднял заранее. Простейшая хрень первого ранга. По сути, локализованный отвод глаз. Тот барьер, что я использовал на рынке, был сложнее, но в данном случае особые сложности и не нужны. «Ваши подопечные должны соблюдать букву и дух договора», — сходу сообщил я, решив не затягивать. Благо, переговорщики были из клана особым влиянием или силой необладающего. Не сказать, чтобы совсем никто, но как бы это сказать? Заполнитель пространства, не занятого более сильными кланами. Им было позволено честно торговать, а не просачиваться и укореняться. Пусть лисы или честно играют на моих условиях, или убираются если не хотят получить урок. «Вы прямолинейны», — заметил шанхай «Я не могу видеть сквозь иллюзия, так что даже не знаю, как он выглядит на самом деле. Иллюзия показывала непримечательного мужчину неопределенного возраста, которого не запомнишь не то что после беглого взгляда, но даже если вглядываться в него. У его спутника хотя бы щеки были впалые, а про этого вообще ничего не скажешь, разве что довольно щуплый». «Имею возможность и не имею желания», – отозвался я. «В смысле, имею возможность заставить выполнить договор и не имею желания спорить по этому поводу». «Если лисы с самого начала планировали договор саботировать, номер не пройдет. Вы можете попытаться нажать на то, что сейчас на фоне переговоров альянсов никому не нужны конфликты, которые могут все сорвать. Но опять же, все факты на моей стороне. Был договор». «Заключенный до текущей напряженки, причем на моей территории. Я прав со всех сторон. И главы Альянса не станут на меня давить из-за такой ерунды. Я слишком ценная фигура, и как бы кто меня не воспринимал, это факт». Китаец помолчал. Не уверен, что смог бы что-то распознать по его лицу, но даже открытая панель изучения не сообщала ни о каких эмоциях ни у него, ни у его спутника». «Или они полностью ожидали чего-то такого, или, в принципе, безэмоциональны?» «Лисы опаснее, чем вы можете считать», — наконец произнес он. «Они не слишком хороши в прямом конфликте, но мстительны и изобретательны. По большому счету, вы зря с ними связались. Я пожал плечами. У меня есть возможности прижать их к ногтю, и если им не будет поддержки от серьезных фигур извне, то не должно быть и значимых проблем». «Я изначально это учитывал. В принципе, это будет довольно нудно, но я могу при необходимости найти каждого из них даже в одиночку, а у меня есть и свои оборотни, которые будут только рады устроить наглецам трепку. А если кто-то все-таки решит их поддерживать? Ну, если это не будут действительно серьезные фигуры, то не потребуется даже помощь Альянса. Если вы обладаете информацией, то должны знать о клане «Улун». Мне даже не пришлось привлекать все свои силы. Конечно, лисы и их люди могут нагадить просто потому, что я не могу успеть везде сразу, а их много, но куда больше в итоге пострадают они. Так что если вы действительно представляете их интересы, порекомендуйте им выполнять дух договора. В этом случае я гарантирую, что никаких репрессий не будет. Китайцы снова умолкли и снова никаких эмоций. Блин, складывается впечатление, что вся эта встреча простая формальность, а их реальная цель какая-то совсем другая. Я нахмурился. Чувство опасности все еще не реагирует, но с первым рангом это и неудивительно. «Мы учтем ваши слова и передадим их тем, кто должен услышать», наконец произнес китаец. «Ваша позиция ясна и приемлема. Мы тоже не хотим устраивать ненужную войну из-за такой мелочи, так что порекомендуем лисам не наглеть», но у них есть и личные связи, которыми они могут воспользоваться, если сочтут выгодным. Благодарю за уделенное время и надеюсь, что мы можем сотрудничать в будущем». Он встал и поклонился, его спутник последовал жесту. «Хм, и это все?» Немного помедлив, я кивнул в ответ, мысленно нахмурившись. «Куалона, что ты думаешь?» «Пока не уверена, но, похоже, они хотели что-то понять о тебе лично, и, возможно, это еще не все». Похоже на то. Сфену, ожидаемо, поклоны проигнорировала, хотя нельзя сказать, что она игнорировала происходящее или пропускала разговор мимо ушей, просто не сочла нужным реагировать. «Надеюсь, не придется устраивать войну», — кивнул я. «Но если кто-то меня недооценивает, я буду вынужден переубедить. Увы, я пока новичок на сцене, и кто-то может хотеть прощупать. К слову, Можете передать желающим, что для этого скоро будет большой турнир. Этот метод безопаснее и выгоднее, хоть и не все показывает».